в котором работал хорошо говорящий по-русски официант из Югославии по имени Кемаль. Когда Вере не хотелось напрягаться и возникало желание перекинуться парой-тройкой слов на родном языке, она выбирала одно из этих двух заведений. Окна в артисте были темными, дверь заперта, и даже табличка с надписью «Мелом здесь говорят по-русски» куда-то исчезла.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 и посещавшие казино ее мало интересовали, но ровно до тех пор, пока не переселялись в отель подешевле. Вот в этот-то момент они становились объектом пристального внимания Веры Лозинцевой. Но это все в прошлом, по крайней мере, ей хотелось бы на это надеяться теперь все по-другому.